«Кто такой сеньор Фаленьями?» Он снова был в монастыре святой Сабины. Снова в коридоре, где можно говорить, не опасаясь эха. Отец Марлен бросил взгляд на часы и энергично начал выставлять Ардевола на улицу. «Но там же дождь идет, Марлен, черт тебя дери!» Отец Марлен раскрыл здоровый крестьянский зонт, взял Ардевола под руку, и они начали прохаживаться вдоль монастырской стены. Со стороны казалось, что отец-доминиканец утешает и наставляет тоскующего мирянина. Они шагали взад-вперед вдоль фасада монастыря, словно говорили о неверности, о приступах невоздержанности, о таких греховных чувствах, как зависть и гнев. «Я столько лет не исповедовался, святой отец». Прохожие, видевшие их, были впечатлены. «Консьерж уфицео Делла гуициза и пасе». «Это я и так знаю». Два хлюпающих шага вперед. «Кто он?» «Ну же! Откуда у него скрипка такой ценности?» «Да, она действительно ценная. Ты получишь свой процент за посредничество». Я знаю, сколько он просит, не сомневаюсь, но не знаешь, сколько я ему заплачу. Его настоящее имя не Ями, его фамилия Циммерман. Отец Морлен искоса посмотрел на собеседника, пройдя еще немного, он не выдержал. — Ты понятия не имеешь, кто это, да? — Ясно только, что его настоящее имя... И не Циммерман. Будет лучше, если ты по-прежнему будешь называть его фаленями. Можешь дать ему четверть от того, что он запросил, но не вздумай давить на него, потому что... Потому что он опасен. Да. По Виадель Корса пронесся американский джип и обдал их брызгами. «Вашу мать!» — выругался Ардавол, не повышая голоса. Марлен осуждающе покачал головой. «Дорогой друг», — сказал он с отстраненной улыбкой, словно разглядывая будущее, — «такой характер сослужит тебе дурную службу. Что ты хочешь сказать? Что тебе придется признать, что ты вовсе не так несгибаем, как думаешь, тем более в наступающие времена». Кто такой этот цимерман? Феликс Морлен взял своего друга под руку. Стук капель долбящих купол зонтика не мешал внимательно слушать. Снаружи, на берегу, стоял жуткий холод. Обильный снегопад все засыпал и погрузил в молчание. Внутри, глядя на то, как радужно переливается вино в поднятом бокале, он сказал хозяину. Да, я родился в состоятельной и очень набожной семье. И моральные принципы, в соответствии с которыми я был воспитан, помогают вашему покорному слуге принять на себя ту ношу, которую возлагает на него фюрер через конкретные инструкции рейхсфюрера Гиммлера и справляться с нелегкой задачей служить родине надежным щитом против внутреннего врага. Это превосходное вино, доктор. Благодарю. ответил доктор Фойкт, которому уже несколько наскучила эта напыщенная болтовня. «Для меня большая честь разделить его с вами в этом импровизированном жилище», сказал он первое, что пришло в голову. «С каждым днем ему все больше надоедали все эти гротескные, совершенно необразованные персонажи». «Импровизированное, но уютное», возразил начальник лагеря. Еще глоток. Снаружи снег уже прикрыл срам земли холодной белой простыней. Рудольф Хесс продолжал. «Для меня приказы священны, как бы они ни были тяжелы. Мы, ВСС, должны быть готовы принести себя в жертву ради исполнения долга перед Родиной. Бла-бла-бла. Безусловно, Барфюрер Хесс». И тогда Хес рассказал ему ту патетическую историю про солдата Бруна, не помню как его, и распалившись принялся кричать, словно Дитмар Кельман из Берлинского театра. Примечание. Театр, известный своими оперетами. Конец примечания. А закончил знаменитым «Унесите эту падаль». Насколько доктор Фойгт знал, Эту байку уже слышали пару дюжин человек, и она всегда заканчивалась таким ором. Мои родители, ревностные католики в стране лютеран, если не сказать кальвинистов, мечтали вырастить из меня священника. Я провел много времени, размышляя над этой возможностью. Несчастный завистник». Из вас бы получился хороший священник, оберштунбанфюрер Хесс. Я думаю, да. Надутый индюк. Я уверен в этом, потому что все, что вы делаете, вы делаете хорошо. То, что вы обрисовали сейчас как мою сильную сторону, может и погубить меня. Особенно сейчас, когда нас должен посетить рейсфюрер Гиммлер. Почему же? Потому что как начальник лагеря, Я отвечаю за все недостатки системы. Например, последней партии баллонов с газом «Циклон» хватит только на два или максимум три раза, а интенданту в голову не приходит ни сообщить об этом мне, ни заказать новую поставку. И вот я должен просить об одолжениях, выискивать машины, которые, может быть, нужны в другом месте, и стараться не ссориться с интендантом, потому что мы все здесь в Аушвице живем на грани срыва. Примечание. «Аушвиц». «Аушвиц-Биркенау». Немецкие названия концентрационного лагеря и лагеря смерти Освенцим, использовавшиеся нацистской администрацией. Конец примечания. Я полагаю, опыт Дахау... С психологической точки зрения разница тут огромна. В Дахау сидят заключенные. Но они умирают. И умирают в большом количестве. Этот доктор просто идиот, думал Хёс. Придется назвать вещи своими именами. Да, штурмбанфюрер Фойкт, но Дахау – лагерь для заключенных. А Аушвицбиркенау задуман, спланирован и приспособлен для полного и окончательного уничтожения крыс. Если бы евреи были людьми, я подумал бы, что мы живем в аду, откуда есть всего одна дверь в газовую камеру и одна судьба, огонь крематориев и рвы возле леса. где мы сжигаем лишние единицы, потому что не справляемся с объемами материала, которые нам присылают. Я еще не говорил об этом никому за пределами лагеря, доктор. Да что он себе вообразил, этот идиот? Хорошо, что вы больше не держите это в себе, оберлагерфюрер Хёсс. Хорошо бы сблевать. Но не перед этим же надутым индюком-доктором, думал Хёсс. Я рассчитываю, что это профессиональная тайна, поскольку рейхсфюрер, разумеется, ведь вы христианин, а психиатр подобен исповеднику, которым вы могли стать. Мои люди должны быть очень сильными, чтобы исполнять доверенную им работу. Не так давно один солдат 30 лет, не мальчик, понимаете, расплакался прямо в казарме перед своими товарищами. И что же? «Бруно! Бруно! Проснись!» Трудно поверить, но начальник лагеря, оберштунбаннфюрер Рудольф Хес за вторым бокалом вина был расположен снова рассказать всю эту историю с начала до конца. После четвертого или пятого бокала взгляд у него остекленел. Он начал молоть какую-то ерунду... а потом сболтнул, что увлечен одной молоденькой еврейкой. Доктор сделал вид, что совершенно не удивлен, однако подумал, что это признание может сослужить ему хорошую службу в трудные дни. Поэтому на следующий день он переговорил с эфрейтором Хеншем, пытаясь узнать, про кого именно вчера обмолвился Оберштурмбанфюрер. Все оказалось просто. Про свою служанку. Полученную информацию доктор занес в записную книжку на всякий случай. Спустя несколько дней он снова был вынужден копаться в дерьме, заниматься сортировкой товара. Доктор Фойд, прячась от ветра, наблюдал, как солдаты с механической тупостью отделяют женщин от детей. Вот доктор Будден отобрал десять девочек и мальчиков, как он ему и велел. И тут доктор Фойкт обратил внимание на кашляющую старуху, по лицу которой текли слезы. Он подошел к ней. «Это что такое?» Он положил руку на футляр для скрипки, но старая ведьма сделала шаг назад и выдернула его у Фойкта. Что вообразила о себе эта мерзавка? Поскольку она вцепилась в футляр мертвой хваткой... Фойкт вынул пистолет. Он приставил дуло к седому затылку и нажал на курок. Посреди всеобщего плача слабого щелчка почти не было слышно. Старая сволочь забрызгала футляр. Доктор приказал Эммануэлю почистить его и немедленно отнести к нему в кабинет. И, убирая пистолет, ушел, провожаемый взглядами людей, напуганных такой жестокостью. «Вот он!» — доложил Эммануэль спустя пару минут, кладя футляр на стол. «Это был красивый футляр». Поэтому-то на него и обратил внимание доктор Фойкт. «Красивый футляр не может хранить в себе плохой инструмент. А коли инструмент хороший, то ради него можно у швиц перетерпеть». «Открой замок». «Каким образом, командир?» «Сам пошевели мозгами!» И внезапно испугался. «Только не сломай!» Эммануэль вскрыл замок при помощи ножа, который явно не входил в список табельного оружия. Фойкт записал это в свою записную книжку, на всякий случай. Потом дал знак оставить его одного и, замерев, открыл крышку. «Да». Внутри лежала скрипка. С первого же взгляда было понятно, что это, безусловно, так спокойно. Он взял инструмент и прочел клеймо внутри Laurentius Сториони Кримосис Мефикит 1764. Кто бы мог подумать? Это деревенщина хес заявился к нему около трех. Наморщил нос. и посмел заявить, вы тут в лагере никто, доктор Фойкт, временный консультант со стороны. Кто вы такой, чтобы устраивать публичную экзекуцию в зоне приема и сортировки? Она отказывалась подчиниться. Что у нее было? Скрипка. Можно взглянуть? Она не имеет никакой ценности, Обернштурмбаннфюрер. Неважно, я хочу посмотреть. Поверьте, она не представляет интереса, Это приказ. Доктор Фойкт открыл дверцу шкафчика с медикаментами и тихо сказал с улыбкой «Пожалуйста, оберштурмбанфюрер». Рудольф Хёс внимательно изучил инструмент, а потом сказал «Я, конечно, не музыкант, но даже мне понятно, что это ценная скрипка». «Мне нужно напомнить вам, что обнаружил ее я, оберштурмбанфюрер?» Рудольф Хос поднял голову, удивленный чрезвычайно сухим тоном доктора Фойкта. Прошло несколько напряженных секунд, полных внутренней борьбы. «Разве вы не сказали мне, что у нее нет никакой ценности?» «Да». «Нет. Но она мне нравится». «Знаете что, доктор Фойкт? Я, пожалуй, ее заберу. В качестве компенсации за...» за что он не знал, поэтому дал себе время подумать, пока укладывал инструмент обратно в футляр и закрывал крышку. «Какая досада!» — Хёс рассматривал футляр на вытянутых руках. «Это кровь, не так ли?» И прислонил его к стене. «Видимо, придется поменять футляр. Я обязательно это сделаю, потому что инструмент останется у меня». Ошибаетесь, друг мой, у меня. Нет, не у вас, Оберштурмбанфюрер. Рудольф Хес протянул руки к футляру, словно собираясь его забрать. Теперь стало совершенно очевидно, что это весьма ценный инструмент. Раз доктор осмелился вести себя так нагло, значит, весьма и весьма ценный. Он улыбнулся, однако улыбка сползла с его лица, когда он услышал слова Фойкта, приблизившего к его лицу свой нос картошкой и выдохнувшего: "Вы ее не заберете, иначе я донесу на вас". "О чем же?" озадаченно спросил Хес. "О номере шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь". "Что? Елизавета Мейерова". Что? Номер шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь шесть один Елизавета Мейерева, ваша служанка. Рейхсфюрер Гиммлер приговорит вас к смертной казни, когда узнает, что вы имели сексуальную связь с еврейкой. Красный как рак ракхес. сухим стуком положил скрипку на стол. «Вы не можете нарушить тайну исповеди мерзавец!» «Я не священник». Скрипка осталась у доктора Фойкта, приехавшего в Аушвиц, лишь на время, чтобы контролировать ход экспериментов доктора Буддена, этого надменного обернштурмфюрера, который, казалось, однажды проглотил палку от швабры, и она так в нем и осталась. И работу еще трех врачей. Эксперименты эти Фойгт рассматривал как наиболее глубокое исследование пределов болевой чувствительности, из тех, что когда-либо проводили или еще проведут. В свою очередь Херс просидел несколько дней в кабинете, пытаясь просчитать. Насколько вероятно, что этот ничтожный воришка и педик, Ариберт Фойкт, кроме того, еще и стукач? «Пять тысяч долларов, сеньор Фаленьями!» Человек с беспокойным взглядом уставился своими стеклянными глазами на Феликса Ардевола. «Вы надо мной издеваетесь?» «Нет». «Знаете что?» Пожалуй, я остановлюсь на трех тысячах, Герр Циммерман. Вы сошли с ума? Вовсе нет. Либо вы отдаете ее мне за эту цену, либо... Думаю, властям будет интересно узнать, что доктор Ариберт Фойкт, штурнбанфюрер Фойкт, жив и прячется всего в километре от Ватикана, укрываемый кем-то, имеющим в Ватикане достаточно возможностей для этого, да еще и пытается продать скрипку, украденную в Аушвице. Сеньор Фолиньями вынул маленький дамский пистолет и наставил на гостя. Феликс Ардавол не шевельнулся. Он сделал вид, что подавляет улыбку, и покачал головой, словно очень сильно разочарован. «Вы тут один». И как вы собираетесь избавиться от моего тела? Я буду рад, если мне представится возможность решать эту проблему. У вас будут гораздо более серьезные проблемы, если я не спущусь вниз собственными ногами. Люди, ждущие меня на улице, знают, что нужно делать. Он указал на пистолет. Учитывая это, я снижаю цену до двух тысяч. Вы же знаете, что входите в первую десятку лиц, наиболее разыскиваемых союзниками. Добавил он таким тоном, которым отчитывают непослушного ребенка. Доктор Фойгт видел, как Ардевол вынул пачку банкнот и положил на стол. Он опустил пистолет и, глядя широко раскрытыми глазами, недоверчиво сказал. Тут всего полторы тысячи. «Не вынуждайте меня терять терпение, Штурмбанфюрер Фойкт». Так Феликс Ардевол защитил докторскую по части торговых операций. Уже через полчаса они со скрипкой были на улице. Он быстро шел по городу, чувствуя биение сердца и глубокое удовлетворение от хорошо проделанной работы. «Ты нарушил священное правила в дипломатических отношениях». «Что, прости?» «Ты повел себя, как слон, в лавке богемского стекла». «Не понимаю, о чем ты». Отец Феликс Морлен с негодованием и на лице и в голосе процедил «Я никто, чтобы судить людей, и сеньор Фалиньями был под моей защитой». «Да он та еще сволочь! Он находился под моей защитой!» «А почему ты защищаешь убийц?» Феликс Марлен захлопнул дверь перед носом у Феликса Ардевола, который так и не понял, отчего тот взбесился. Феликс Ардевол вышел из святой Сабины, натянул берет и поднял воротник пальто. Он не подозревал, что больше никогда не увидит этого удивительного доминиканца. Не знаю, что и сказать на это. Я еще многое могу рассказать о нашем отце. Стемнело. Они шли по неосвещенным улицам, внимательно глядя под ноги. Возле усадьбы Жес Даниэла поцеловала его в лоб, И Адриа тут же увидел того ангела, которым она была для него когда-то, только теперь без крыльев и неземного свечения. Потом он пришел в себя и понял, что все лавки уже закрыты, а тетя Лео он так ничего и не купил.